Да только психику человека вся эта красота не обманет. Никуда не денешься от того факта, что ты летишь в глухой бронированной скорлупе. А лететь в одну сторону немногим меньше суток. А еще работа. Бог знает, на сколько часов. А еще назад. Может, получиться нехорошо. Впрочем, нехорошо может получиться и без всяких там фокусов нервной системы ревенко общается со с моддеями и правильно Лугеры инфо борьбы горбатые очень хорошие машины отличная автономность отличная обитаемость экипажа есть даже каюты для отдыха но вот с пилотажем относительночарукских тааек заметные проблемы горбатые разгонялись до 100 махов очень долго возникли определенные вопросы синхронизации полета но теперь нас догнали Один борт встал впереди строя звеньев, второй позади, и нас накрыло дифракционное поле. А потом очертания горбатых подернулись дымкой, посерели, как-то выцвели. Еще пара секунд, и они пропали с наших радаров и с наших глаз. Это заработали генераторы всережимной невидимости грифин Опытные установки ценой в пол линкора. А может и в целый линкор, не знаю. Невидимость может и всережимная, однако вот так с 200 метров я все же кое-что различаю. Какое-то дрожащее пятно. Но все равно впечатляет. Подумал ваш покорный слуга и верный рассказчик. Горжусь Россией. Что тут еще скажешь? Горжусь и товарищем Ивановым. В каких же верхах парит этот удивительный персонаж? Что за звание у него и что за полномочия? Моё почтение, Помню о бомбе, придурок. Одна в затылке, вторая в реакторном отсеке. Обе одинаково смертоносны. Вспомнил? Вот теперь повосторгайся. Борт 1, Ника вызывает. Здесь Борт 1. Через 5000 маневр. Перестраиваемся по варианту 12. Не нужно ли сбросить скорость? Справляемся, Ника. Добро. Артем беспокоится. Наша маневренность – маневренность полноценных истребителей, несмотря на размеры. Осмотей – крупная валкой калоша. По сравнению с нами уж точно. К тому же изрядно перетяжеленная. На них установлена куча дополнительного оборудования, и вовсе не в весе пера. А дистанция между нами, как говорится, шепчет. Мы готовимся огибать БИРБ. Пройдем по эллиптической орбите – И за счет гравитационного маневра доберем несколько чисел Маха. С паркетой у нас без семи минут противостояния. Переть еще далеко, а такой вот фокус вещь не лишняя. Раздался тоновый сигнал, вызов на командирском. Иванов здесь, как слышите? Чисто, товарищ Иванов. Как самочувствие? Все доложили, что пока порядок. Никто там не собирается сойти с ума. Кокпиты-то у вас без живого обзора. Если кто-то соберется съехать с катушек, скажите мне, и я моментально активирую бомбу. Пауза. а -ха -ха, да шутка. Вот такой юмор у нашего вождя. Сухой перхающий смех, будто смеется кофемолка. Неприятный в обхождении тип, как ни крути. Шуточки у вас, товарищ начальник. Даже сквозь динамик слышно, что Сеня расстроен, и я его понимаю. Прошу прощения, увлекся. Но, если серьезно, разрешаю дремнуть Переведите кресло в положение койка и спите. Автопилот отлично справится. Перед началом гравитационного маневра, когда нужно личное участие, я вас разбужу. Спасибо, конечно, товарищ Иванов, но нет. Пока мы не закончим прицельное ориентирование, я спать никому не позволю. Потом, пожалуйста. Ну, вам видней, Ника. Отбой. Замечательная штука этот гравимодулятор. Во-первых, наш радиообмен нереально засечь. Нет такой технологии у великорасы. Во-вторых, что очень важно, мы можем общаться. Иначе при активации завесы радиосвязь обрубила бы начисто. И как тогда прикажете руководить полетом? Вот то-то и оно. Определенно, с каждой секундой, проведенной в кокпите этой машины, я все сильнее влюблялся в чаругов. Ну, по крайней мере, как пишут в любовных романах, во мне пробуждались чувства. Прицелились. Наша невидимая стая вышла на траекторию, огибающую бирб в строгом соответствии с разработанным маршрутным заданием. Осмодеи справились без замечаний, хотя было тревожно. Невидимая радарами и оптикой громадная машина на расстоянии поцелуя. брр А потом мы натурально задрыхли. Благо, в планетолете Чирогов место позволяло. К началу гравитационного маневра, когда могло случиться всякое, учитывая набор скорости, нас разбудил Иванов, как и обещал. Кресла в противоперегрузочный режим. Поехали. Бирб огромен но наши машины причесали его за считанные минуты. Вот она, паркида. Мелкий шарик охряно-желто-серого колера с ледовыми шапками на полюсах. Поменьше нашего Титана, который сопровождает Сатурн в его бесконечном путешествии вокруг Солнца. Зато на паркеде не так холодно. Сильно не так. К тому же вес этой козявки в астрополитическом смысле на порядке порядков превосходит ее вес в смысле астрографическом. Чего не скажешь о Титане? Парадокс. Примат надстройки над базисом. Кто бы подумал, что физика так легко попираема политикой? До паркиды остается жалких 500 тысяч. Чепуха для сумасшедшей скорости в 120 махов которую мы смогли набрать благодаря мощнейшему притяжению Бирба. 120 чисел Маха – это круто даже для превосходных машин-черугов, ибо хотя набор скорости в космосе не имеет столь серьезного изримого ограничителя, как сопротивление воздуха, при полете в атмосфере планет. Но каждый лишний километр в секунду надо сперва выжить, сжигая термоядерное топливо и разбазаривая рабочее тело а потом при подлете к цели погасить, снова же сжигая топливо и теряя рабочее тело. Не говорю уж о потерях другого рабочего тела, о котором гражданские обычные вовсе не вспоминают, в системах охлаждения реактора и движителей. Не будем вспоминать и о потерях третьего рабочего тела, нашего пилотского, которое во флугере и вовсе не бесплатное приложение. Затем маневрирование в районе цели. Снова набор скорости и снова ее сброс при подлете к авианосу. Все это тонны и десятки тонн расходуемых материалов. Так что реально достижимые оперативные скорости флугеров величины вполне конечные и более того строго ограничены условиями каждого конкретного полетного задания. Обычно они лежат в пределах 60-80 чисел Маха то есть примерно между второй и третьей космическими скоростями системы Земля в Солнце. Снова тоновый сигнал. «Внимание, товарищи!» — говорит Иванов. «Половина дела сделана. Мы в самом сердце вражеской империи. Через 15 минут мы снимем завесу. Она значительно уменьшает возможности осмодея в засечке цели вы, товарищи, пойдете в самостоятельный полет». Будем молиться и надеяться, что появление братьев по разуму на шести машинах клоны перенесут спокойно. Молиться? Неожиданные слова в устах вождя. Не замечал за ним особой религиозности. Впрочем, только это и остается. Как только пропал газопылевой шлейф, как только исчезло дифракционное поле, нас засекли в течение 10 минут. Парсер заголосил. Борт облучается вражескими радарами. Борт ведут с пяти направлений. С пяти, удивился я. Четыре точки вокруг Паркиды, орбитальные крепости типа ширукин т А пятое-то где? Необходимое пояснение. Семейство клонских орбитальных крепостей типа ширукин состоит из пяти различных вариантов. Шурукин-Т самый крупный и тяжелый подвид. Специально созданный как ядро позиционного района ПКО стратегического назначения. У крепости великолепные средства обнаружения. Одинокий флугер она способна засечь на расстоянии порядка миллиона километров. В систему противокосмической обороны Паркиды входит и несколько крепостей поменьше. наклонские Клонской Малой крепости это довольно жалкое зрелище. По сути это летающие ракетные батареи которые работают в основном от внешнего целеуказания. Собственные обзорные радары у них посредственны. А в общем, то обстоятельство, что немаленькие и весьма радиозаметные Чарукские Тарантасы, захвачены радарами всех четырех Шарукинов Т, для нас неожиданностью не стало. Но вот кому принадлежит пятый радар? По всему выходило, что пятый объект у нас в тылу. И кого мы так умело проморгали? Вывести задний обзор на панораму. Уточнить пятый радар. Направление координаты. Ага, вот так-так. Ничего себе. Нас ведут с Бирба. Только ведь этого не может быть. Чушь какая-то. Бирб газовый гигант. Да еще в неприличной близости от центрального светила. Невооруженным глазом видно, какие там ураганы, скоростные атмосферные фронты, тысячекилометровые молнии. А добавить неизбежные магнитные бури и неслабый радиационный фон. Кто там может летать на постоянной основе? А луч радара между тем мощный. Это тебе не флугер, нырнувший погулять в верхних слоях атмосферы. Меня ведут сбирба Что за ерунда? Спрашивает Разуваев. И меня ведут, подтверждает Сантуш. Всех ведут, говорит Кутайзов. Отставить, это уже Ревенко. Пусть ведут. Примем за рабочую гипотезу, что мы не можем обнаружить объект из-за того, что он скрыт от нас верхними слоями атмосферы Бирба. Отличная гипотеза, ворчит Клим. Мне тоже не нравится. Но лучше такая гипотеза, чем никакой. Отрезал Ревенко. Иванов на связи. Приказываю сбросить скорость и выдвигаться в квадрат 4575 координатной сетки. Цель космодром хардат Началась работа. Классика и рутина. Будни боевых пилотов, разведка на местности. Разведзадание у нас было комплексным. Еще бы ему не быть комплексным, если на борту каждого нашего планетолета работало по 12 различных комплексов технической разведки. Уж простите мне столь тяжеловесный Колумбу. Информация шла по сотням независимых трактов, от десятков различных датчиков, и частью переваривалась бортовыми парсерами на лету, а частью записывалась для углубленного анализа на циклопических штабных парсерах города полковников. Основным содержанием нашего задания был поиск пятерки списанных орбитальных объектов, пары крепостей ПКО, контейнерного терминала, алюминиевого завода и станции астрофизического слежения. Поскольку, напомню, по мысли нашей разведки, именно отсутствие этих железяк на орбите Паркиды сигнализировало, что конкордианцы вплотную подошли к вторжению на 801-й парсек. Честно говоря, я и тогда считал, и сейчас считаю, что с задачей обзора орбиты Паркиды на предмет поиска столь крупных объектов прекрасно справился бы любой ККО, корабль контроля космической обстановки. У нас есть такие. Например, проекта 1000 Головной корабль серии «Вещи Олег». Такой красавец вышел бы из «Х-матрицы» в 3-4 миллионов километров от паркиды, практически ничем не рискуя. Потому что очень сложно за полчаса успеть перехватить цель на таком расстоянии. Даже если ты засек ее мгновенно и сразу же выдал приказ дежурному фрегату. «Вещи Олег» или его собрат Сделал бы тысячу великолепных снимков паркиды и сотни всяческих замеров и успел убраться в X-матрицу прежде, чем до него добралась бы клонская ПКО.